и не собираюсь что-либо считать, — спокойно ответил Гай. «Я никогда не брал в руки оружие и не нанимал убийц. В Москве убивает каждую минуту. Кто и какие выводы делает из убийства, мне неизвестно. Вы ввели в заблуждение своего бывшего шефа, и он сделал выгодное для вас заключение. Вы, Артем Григорий, человек опытный, юрист». И прекрасно знаете, что доказать можно, а что нельзя. Дуров посмотрел в глаза хозяина и заскучал. Проверши за время службы несчетное количество допросов и душеспасительных бесед, он понял, Гая не уговорить. Его пора убивать. На медни к вам обратился инженер по ремонту телевизоров. Ему не возвращают долг. Пустяшная сумма — 2 миллиона 100 тысяч долларов. Инженер по ремонту телевизоров, как любой гражданин, имеет право давать взаймы и возмущаться, когда ему долги не отдают. Вы, шеф, будете продолжать валять дурака или перейдем к решению конкретных вопросов? Каких вопросов? Еле выговорил Гай. Вы самозванец. Беретесь за работу, которую не способны выполнить. Получать криминальные долги — это не ваша работа. А Якова Семеновича Ямщикова по кличке Лелек. Если не верите, проконсультируйтесь у Бориса Михайловича Харитонова. Я не собираюсь ни у кого отбивать хлеб. Хватит болтать. Если Лелек узнает о нашем разговоре, не узнает, — воскликнул Гай. Короче, шеф. На сегодня расклад такой. Дуров сделал паузу, но так как Гай молчал, продолжил. «70 тысяч вы нам должны за ликвидацию вашего партнера. В отношении заказа инженера по ремонту телевизоров он усмехнулся. Давайте думать. 70 тысяч долларов — солидные деньги. И отдавать их под складные разговоры я не собираюсь». Шантаж у вас не пройдет. Гай собрался с мыслями, обрел некоторую уверенность. Если речь пойдет о создании корпорации с четким распределением обязанностей и прибыли, то вопрос можно обсудить. Если хотите получать деньги за информацию, которой обладаете, то вы ошиблись. Мне проще отдать мастера по ремонту телевизора ляльку и забыть вас, как дурной сот. Мы выполняем заказ, который вы неосмотрительно приняли. Вы получаете деньги, отдаете две трети и долг. В дальнейшем мы обеспечиваем вас новыми заказчиками. Договорились? Мне надо подумать, ответил Гай. Надеюсь, пяти минут вам хватит. Дуров взглянул на часы и удобно устроился в кресле. Слежка за Ляшиным прекратилась. Наружное наблюдение проследило за Рзаевым и его молодым соотечественником Убедилось, что они сели в самолет и улетели в Баку. Артем Дуров работал в казино. В свободное время отсыпался в своей однокомнатной квартире. Ни в чем предусадительном замечен не был. Волга, которую в свое время задержали для проверки, Возила депутатов. Затем ее закрепили за председателем комиссии рьяным коммунистом, депутатом Котовым Григорием Давыдовичем. Сыщики Гурови Кричко оказались у разбитого корыта. Больше часа они вели пустопорожние разговоры в кабинете генерала Орлова. Гуров вспоминал Павла Улсова, утверждал, что без бывшего коллеги данное дело не обошлось. «Я устал от тебя, Лев Иванович», — сказал, наконец, Орлов. «Ты просто зациклился на Павле». «Мы уже трижды проверяли. Он работает на даче министра, почти не выходит с территории. Установить задачи наблюдения нам никто не позволит. Зона курирует достаточно квалифицированные люди. И хватит об этом. Если у тебя появится что-нибудь конкретное, готов выслушать». Когда сыщики вернулись в свой кабинет, Кричко сказал «Что-то тебя гложет, Лев иванович поделись».